Глава тридцать восьмая. Тренировка, на мой взгляд, получилась чересчур интимной, и это была целиком и полностью моя вина. Нет, поначалу-то всё было в порядке. Рур махнул рукой и вырастил каменное дерево в углу комнаты, красивое даже с гладкими глянцевыми плодами и листиками. Знакомые водянистые воронки тут же закружились в воздухе перед бандитом, я вызвала Шуршура, и он их поглотил. Но потом чёрт дёрнул меня сказать. Шур-шур чересчур заметный. А что, если бы получилось обойтись без него? Тогда, может, лишних свидетелей уничтожать и не потребовалось бы. Есть другое предложение? Моментально впился в меня взглядом Рур, заставив поёжиться. Я думал, без питомца искажённую магию не убрать. Может и есть, пробормотала я, поднимая руку пальцами вверх. Видишь ли, перед экзаменом кое-что обнаружилось. Силы выплеснулись из моих пальцев, и заколыхалось в воздухе радостно роящимися чёрно-белыми точками. В этот раз я её не маскировала. Рургра суставился на мою руку с хищным интересом и даже без всякого страха подался вперёд, чтобы рассмотреть получше. Мне невольно вспомнилась реакция Крысанов, когда они увидели это в первый раз. Зрелище их шокировало, они чуть из фургона не повыпрыгивали, а он стоит, любуется Чуть ли не с благоговением. «Думаешь, сможешь убрать воронки сама?» Наконец нарушил паузу он, вдоволь налюбовавшись. «Вот такие небольшие, может, и смогу, не пробовала пока. Значит, сейчас попробуем». Рур подошёл ко мне почти вплотную и замер напротив только в самый последний момент, когда я уже не на шутку заволновалась. Я попыталась отшатнуться, но он тихо приказал «стоять». Должно быть, я выглядела очень напряжённой, так как Рур... ровно заметил. Не шарахайся от меня, иначе никто не поверит в то, что мы любовники. Я не собираюсь делать ничего свыше необходимого. Это вот вообще меня не успокоило, если что. Что ты задумал? Хочу вычислить лучшее расстояние для того, чтобы ты могла как можно быстрее убирать излишки силы. Он сказал это так уверенно, будто не сомневался, что у меня получится. В этот раз рур руками не размахивал. Он лишь двинул кистью так, чтобы воронки начали возникать в том небольшом пространстве, которое он оставил между нами. На каменном дереве распустились огромные и невероятно красивые цветы из кристаллов, источающие мягкий свет. Когда в воздухе напротив моего солнечного сплетения закружилось пять миниатюрных водоворотов, я аккуратно дотронулась до одного из них пальцем, собираясь выпустить силу. Этого не потребовалось. От моего прикосновения водоворот тут же замедлился и пространство успокоилось. Ого, удивилась я. Арур удовлетворённо кивнул. У страны остальные, поторопил он. Я опомнилась и потянулась к следующему. С ним всё получилось так же гладко, а вот вокруг прочих воздух уже начал густеть, и эти слои остаточной магии, пока ещё прозрачные и водянистые, после устранения воронок не исчезли. Пришлось всё же попросить Шуршура, чтобы он их почистил. Попробуем ещё раз, распорядил Сирур. Только в этот раз pause не делай и постарайся убрать все воронки до того, как начнут появляться сгустки, а потом попробуем увеличить силу магического выброса. Я хочу понять, есть ли предел и того, что ты можешь почистить самостоятельно. Оставшееся время тренировки мы этим и занимались. Роргрес использовал всё более и более мощные чары, а я пыталась быстро устранить воронки, пока они не начали обрастать слоями сгустившейся магии. У меня получалось. С мелкими воронками хватало лишь взмаха руки. Однако же, когда они стали размером с ладонь, и их количество существенно увеличилось, на устранение одной стало уходить больше времени. Приходилось прикасаться к ним чуть дольше, чтобы пространство полностью успокоилось. Из-за этого я успевала устранить максимум 5 воронок до того, как вокруг остальных воздух начинал подёргиваться водянистой плёнкой. Очень неплохо. пыды тожил Рургрес после того, как мы вычислили максимальное количество магических остатков, которые я успеваю убрать. Это уже открывает мне доступ к существенным выплескам сил без последствий, очень существенным. Думаю, тренировка можно считать оконченной. Только вернём комнату в прежний вид. К этому моменту вокруг творилось не весть что. Рургресу надо было куда-то сливать магию, поэтому комната изменилась до неузнаваемости. Он создавал растения и живых существ из камня, потом начал преображать мебель. Как объяснил мне Рур, преображение материи и наделение её жизнью было одним из самых сложных видов магии, особенно если материя настолько тяжёлая и не поддающаяся, как камень. В итоге из всех стен росли ветви, деревья и цветы. По полу ползали красивые ящерицы с разноцветной чешуёй и изумрудами вместо глаз. С потолка свисали каменные и при этом подвижные лианы, на которых качались и корчали рожицы небольшие забавные обезьянки, похожие на ожившие статуэтки, а кровать и стол задорно танцевали, подкидывая ножки. Всё это было довольно весело, вот только меня беспокоило, что для совместной работы нам придётся стоять так близко друг к другу. Впрочем, за время тренировки я невольно словила азарт, стремясь как можно быстрее устранить воронки и перестала так сильно напрягаться из-за близости Рурграсса. По крайней мере, шарахаться от него уже не хотелось. Наверняка он на это и рассчитывал. Скорее всего, это вообще было одной из целей тренировки, иначе никто и вправду не поверит, что мы любовники. Тем временем Рур восстанавливал комнату, а я Не отвлекаясь от своих рассуждений, уже почти на автомате избавлялась от возникающих воронок. Однако, когда исчезло всё, кроме того самого дерева со светящимися цветами, я как-то невольно пробормотала: "Эх, жаль его убирать, красивое". Рур как-то странно даже изучающе глянул на меня, словно учёный, с осторожностью исследующий новое неизвестное науке существо и все его реакции. Хотела бы я проникнуть в его голову. Даже интересно, какие выводы он там делает. Итак, на сегодня план такой. Начал он так и не тронув дерево, оно осталось расти в углу. Постараемся провернуть всё так, чтобы никто ничего не заметил. Как только я почувствую, что что-то назревает, то позову тебя к себе, притворившись, что соскучился по тесному общению со своей наложницей. Врак решит, что я отвлёкся и потерял бдительность. На его месте я бы этот момент и выбрал для нападения. Он нападёт, ты дашь отпор. А я постараюсь спрятаться за твоим телом и незаметно подчистить магические отходы, понятливо кивнул я. А если получится сделать всё незаметно, то, возможно, уничтожать лишних свидетелей не придётся. Все просто решат, что именно Рурграс настолько всесильный, что может колдовать направо и налево без поле искажения, а о моей скромной роли во всём этом будем знать только мы вдвоём. Или, может, «Мне наконец-то повезёт, и никто сегодня Рура устранить не попытается, а?» «Идём, пора начинать приём», — негромко сказал он и предложил мне локоть. «Ну, а ещё какие-то наставления будут?» — внезапно Арабев уточнил и я. «Просто изображать покорность, и всё?» «Покорность изображать я тебя не просил», — неожиданно отозвался Рур, так и продолжая терпеливо ожидать, пока я возьму его под руку. «В смысле?» А разве мне не полагается сидеть рядом и молчать, не подавая голос без разрешения? Быть рядом обязательно, незаметно сообщать мне обо всех подозрительных моментах тоже обязательно. И всё, других требований нет. Но как же нахмурилась я, не в силах постичь его загадочную логику. Есть же какие-то правила? Вдруг я скажу что-то не то или сяду не так, или выругаюсь вслух нечаянно? А кто-то сочтёт это смертельным оскорблением или жест себе позволю неприличный. Даже если ты что-то выкинешь, не страшно. Все уже давно привыкли, что я не желаю следовать общим правилам и всегда гну свою линию, усмехнулся он, а потом внезапно сам взял мою руку и положил её на сгиб своей. Но я была так удивлена из-за услышанного, что даже не отпрянула, хотя вперёд он подался довольно резко. Так что никто не удивится, что моя наложница тоже не как у всех. То есть Если я что-то ляпну и кого-то случайно обижу, не страшно. Нет. Все скажут, что я нашел строптивицу себе под стать, а если кто-то решит оскорбиться, это его проблемы, тебе переживать не стоит. Я хмыкнула и мысленно потёрла руки. Что ж, это меняет дело. То ли зелье бодрости так сработало, то ли после тренировки моя уверенность в себе возросла, но я вдруг почувствовала даже что-то вроде предвкушения. «В конце концов, разок пережить подобное приключение интересно. Когда ещё удалось бы получить такой необычный опыт? Хотя, конечно, вписывать эту рабочую ночь у бандитов в резюме не стоит. Когда мы вошли в знакомый зал с троном, колоннами и здоровенной люстрой, гостей там не было. Я удивилась, так как успела уже подсознательно настроиться на то, что будет много людей. Они уже давно пришли», — коротко пояснил Рур. «Пусть помаринуются в ожидании». Как только мы будем готовы, их пригласят. Зал уже не выглядел таким пустым, как раньше. Вдоль стен стояли накрытые столы с всевозможными закусками. Я такие закуски видела только в кино, когда показывали богатые приёмы. Между столами замерли официанты в белых рубашках и чёрных жилетках. Возле каждой колонны стояли вооружённые до зубов типы с такими зверскими лицами, словно именно по этому принципу их принимали в банду. Даже маячивший в конце зала шрам казался на их фоне милашкой. Своё место я нашла сразу же, ещё до того, как Рур меня к нему подвёл. Справа от каменного трона мне поставили небольшой мягкий диванчик с широким сиденьем. Видимо, мне полагалось по-восточному там возлежать. Перед диваном стоял низкий столик, уставленный фруктами, орешками, сладостями и закусками. "Располагайся", предложил мне Рур. Можешь в любой момент есть и пить всё, что захочешь. Если не найдёшь желаемого на столе, закажи, у тебя будет личный официант. Он указал на невысокого худощавого юношу, который замер в сторонке. Как только я направила на него взгляд, он с улыбкой поклонился. Почему-то мне не понравилась его улыбка. Чем-то он напомнил мне хитрючего кота, который любит тайком подзакусить хозяйской сметаной. Почему диван, а не стул, пробормотала я. Чтобы всем было очевидно, что ты на особом положении, тихо пояснил бандит. Я советовал бы тебе расположиться как можно удобнее, лучше даже прилечь, с опорой на локоть, так ты покажешь, что ощущаешь себя достойной главаря. Я едва не зарычала, но сдержалась, только скрипнула зубами и легла, как сказано. Ро Ру руселся на свой трон и распорядился: "Впускайте гостей".